Глава двадцать седьмая. Ян Фэй играет с бабочками у беседки капель изумруда. Фэй Янь горестно рыдает над могилой опавших лепестков персика. И так скрипнули ворота, и Дай Юй увидела выходившую со двора Бао-Чай. Ее провожали бао и Сюжень. Даюй хотела при всех спросить Баую почему ее не пустили в дом, но чтобы не поставить его в неловкое положение, промолчала и отошла в сторонку. Когда Баую вернулся, ворота снова заперли. Даюй постояла, поплакала и опечаленная вернулась к себе. Дзидзюань и Сюянь, хорошо знавшие Даюнь, теперь уже не удивлялись, если она вдруг начинала вздыхать, хмуриться или плакать. Вначале они еще пытались ее утешать, думая, что девочка тоскует по умершим родителям, или кто-то ее обидел, но затем поняли, что дело не в этом, и перестали обращать внимание. Вот и сейчас, увидев Дайюй в слезах, служанки вышли, оставив ее одну обняв колени, да ею прислонилась к спинке кровати и продолжала плакать. Так до второй стражи просидела она неподвижная, словно деревянный идол или глиняный божок, а затем легла. Но о том, как прошла ночь, мы рассказывать не будем. На следующий день, двадцать шестого числа четвертого месяца, начинался сезон колошения хлебов. По существовавшему издаванному обычаю, в этот день устраивали проводы духа цветов и делали ему подношения. К концу этого сезона цветы отцветали, и наступало лето. Особенно радовались празднику женщины и те, кто жил в саду роскошных зрелищ. «Встали в этот день с позаранку». Девочки-служанки мастерили из цветочных лепестков и ветчек ивы игрушечные коляски и паланкины, флажки из парчи и шелка, привязывали их шелковыми нитками к веткам деревьев. Сад пестрел лентами и искусственными цветами, а сами его обитатели были так пышно и богато разряжены, что перед ними, казалось, робеют и склоняются персики и абрикосы, а ласточки и иволгим завидуют». В общем, картину это невозможно описать словами. В этот день Бао-Чай, Инчунь, Танчунь, Сичунь, Ливань, Фэнзэ с дочерью Дадзэ, сян Лин и целая толпа девочек-служанок играли и забавлялись в саду. — А где же сестрица даюй спохватилась вдруг Инчунь. — Вот лентяйка, неужели до сих пор спит? — Я позову ее, — предложила Бао-Чай и направилась к павильону реки Сяосян. На пути попалась Вэньгуань в сопровождении девочек-актрис. Они поздоровались с бао и хотели было пройти мимо, но та обернулась, указала пальцем в ту сторону, где все собрались, и промолвила «Идите туда, я схожу за барышней Даю и вернусь». Бао-Чай ускорила шаг. Она уже приближалась к павильону реки Сяосян, как вдруг заметила, что туда входит Баоюй, юй и в нерешительности остановилась — Баую и Дай Юй вместе росли, стала она размышлять, но друг к другу относятся как-то странно, то шутят, то ссорятся. К тому же Дай Юй капризно и мнительно, и если я сейчас к ней явлюсь, то поставлю в неловкое положение бауюя. да и может подумать, будто я нарочно пришла. Вернусь-ка я лучше назад». Она повернула обратно, но тут заметила пару бабочек цвета яшмы, каждая величиной с маленький круглый веер. Они то взмывали вверх, то прижимались к земле. Это было забавно, и чай решила погонять бабочек. Вытащила из рукава веер и стала хлопать им по траве. Бабочки испуганно заметались и улетели за ручеек». Бао чай побежала за ними, она запыхалась, даже вспотела и решила передохнуть. Оглядевшись, поняла, что находится неподалеку от беседки капель изумруда. Ей вдруг расхотелось бежать за бабочками, она собралась вернуться обратно, но тут услышала голоса в беседке. Надо сказать, что эта беседка, стоявшая над водой, была обнесена решетками, заклеенными бумагой, и окружена со всех сторон террасами». Услышав голоса, Баучай остановилась и прислушалась. «Посмотри хорошенько, если это тот самый платок, который ты потеряла, возьми. Если же нет, я верну его второму господину Дзяюню». «Конечно, мой, давай сюда. А что я получу взамен? Неужели я стала бы даром искать?» «Я же сказала, что отблагодарю тебя. Обманывать не стану, можешь не сомневаться. Меня-то ты отблагодаришь, раз я принесла платок. Но ведь нашел его господин Дзяюнь. Как ты его отблагодаришь?» «Не болтай глупости, ведь он из господ» и должен вернуть служанке ее вещь, раз нашел. О каком же вознаграждении может быть речь? Значит, так и передать, что ты не желаешь его отблагодарить. Но он несколько раз повторил, чтобы без вознаграждения я не отдавала поток. Наступило молчание» затем послышалось. Ну ладно, возьми вот это и скажи, что я ему очень признательна. Только поклянись, что никому ни слова не скажешь, клянешься. тип он мне на язык, пусть я через несколько дней умру позорной смертью, если проговорюсь. А я? А вдруг кто-нибудь нас подслушивает? Надо поднять решетки. Если даже заметят, подумают, что мы здесь играем. Да и нам будет видно, когда кто-нибудь подойдет. При этих словах Бауча из и подумала. Не даром говорят, что у прелюбодеев Разбойников. Редкое Чутье. Неужели служанки Не испугаются, если, открыв решетки, Увидят меня? Одна из них Наверняка Сяо Хун, Служанка баоюя Уж очень голос Похож. Девчонка коварна, Высокомерна и честолюбива, Но сегодня она попалась. Недаром, пословица Гласит, загнанный в тупик Человек способен на безрассудство. Бешеная собака Лезет на стену. Доводить до скандала не стоит. Лучше всего было бы спрятаться, но сейчас уже поздно. Так что придется прибегнуть к способу. Цикада сбрасывает личину. Не успела она так подумать, как заскрипела отодвигаемая решетка. Нарочно топая ногами, Баучай пошла к павильону. «Чернобровка!» — крикнула она. «Я видела, как ты пряталась!» Сяухун и Джуэр растерялись. «Куда вы спрятали барышню Линдаюй? – спросила Баочай. «Мы ее не видели?» — ответила Джуяр. «Как не видели!» — с притворным изумлением вскричала Баочай. «Я была на том берегу, когда она здесь плескалась в воде и даже хотела ее испугать. Увидев меня, барышня бросилась бежать в восточном направлении и исчезла. Где же она могла скрыться, как не здесь?» Баочай вошла в беседку, походила там, делая вид, будто ищет даюй, и вышла что-то, бормоча себе под нос. Девушки разобрали всего несколько слов. Наверное, спряталась в гротте. «Пусть там укусит змея». Между тем Баучай шла и посмеивалась. Как все хорошо получилось. Но не показалось ли им, что это подвох? Однако Сяохун приняла слова Баочай Чай за чистую монету, и когда та ушла, сказала подруге «Вот беда! Оказывается, барышня Даюй была где-то здесь и слышала наш разговор». Джуяр ничего не ответила. «Что же делать?» Сяохун не на шутку взволновалась. «Может, и слышала? А что и задел до нас?» — спросила Джуяр. Пусть лучше себе думает. — Будь на ее месте, барышня Бауча, и все обошлось бы, — возразила Сяо А от этой добра не жди. Ты же знаешь, она все расскажет. Лучше не попадаться ей на язык. В это время к беседке подошли Дженер, Сиси, Шишу и другие служанки, и девушки стали шутить и смеяться с ними. Вдруг Сяохун заметила, что Фэнзе машет им рукой со склона горы. Сяохун подбежала к ней с улыбкой и спросила, — Что вам угодно, госпожа? Фэнзэ окинула Сяо Хун внимательным взглядом. Ей понравилась находчивость девушки, ее аккуратность, манера держаться. И она обратилась к Сяо Хун. «Со мной нет служанок. Ты сможешь выполнить мое поручение? Запомнишь, что я скажу?» «Говорите, пожалуйста, госпожа», — ответила Сяо Хун. «И если я сделаю что-нибудь не так, не угожу вам, накажите меня по всей строгости». Ты чья служанка? поинтересовалась Фэнзе. Может быть, ты понадобишься своей барышне, так я скажу, что послала тебя с поручением. Я служанка второго господина Бао Юя, ответила девушка. А я засмеялась Фэнзе Бао Юя. Тогда понять. Если он спросит о тебе, я все объясню Так вот, слушай, сходи к сестре Пинер и скажи «В прихожей стоит на столе жунаньская ваза Под ее подставкой спрятаны сто двадцать лянов серебра для уплаты вышивальщицам Если придет жена Джанцая, пусть серебро взвесят и отдадут ей И еще, в моей комнате под изголовьем кровати лежит кошелек Принеси его мне сяохун побежала выполнять поручение но когда вернулась в фэнзе на склоне горы уже не было в это время завязывая пояс из каменного грота вышла ссыти сяохун подбежала к ней и спросила сестрица не знаешь куда ушла вторая госпожа фензе нет не обратила внимания ответила та Сяохун огляделась И вдруг увидела на берегу пруда Баочай и Танчунь. Они любовались рыбками. Барышни, не знаете, где вторая госпожа фэнзе спросила, подойдя к ним Сяохун. Посмотри во дворе госпожи Ливань, ответила Танчунь. Она, наверное, там. Сяохун поспешила к деревушке благоухающего риса. На встречу ей попались Цинвэнь, Цыся, Ци Бихень, Цювэнь, Шеве, Шишу, Жухва и Инэр. Ты что, с ума сошла? закричала Цинвэнь. Во дворе цветы не политы, птицы не накормлены, а ты бродишь неизвестно где. Даже чаю вскипятить не можешь. Вчера второй господин Баоюй сказал мне, что поливать цветы можно и через день. Ответила Сяохун. Птиц я покормила, когда вы еще спали а чай спросила бихень сегодня не моя очередь так что нечего меня спрашивать вы только послушайте ее рассердилась цеся ее видите ли нельзя беспокоить пусть себе гуляет а вы бы сначала спросили гуляю я или делом занимаюсь парировалась аохун мне только что дала поручение вторая госпожа фензе и она показала девушкам кошелек те сразу приумолкли и Сяохун пошла дальше Только Цинвеню усмехнулась и проворчала, «Чудеса!» взобралась на высокую ветку и перестала нас слушаться. Дали ей пустяковое поручение, может и имени не спросили, а она возгордилась. Ничего, поплатишься ты за это. Вот если бы у тебя хватило ума совсем уйти из этого сада и устроиться на высокой ветке, тогда дело другое. Она круто повернулась и зашагала прочь. Сяохун слышал ее слова рассердилась но не хотела ввязываться в спор и побежала искать фэнзе фензе в самом деле оказалась в деревушке благоухающего риса сидела в комнате и беседовала с ливанием Сяохун подошла к госпоже и доложила. Сестра Энер велела сказать, что уже вручила деньги жене Джан Сяохун отдала Фензе кошелек и продолжала. «Еще сестра Пенер говорила, что приходил Ванер, которому вы собирались дать какое-то поручение, но вас не было, и она сделала это сама». «Откуда ей стало известно, что я хотела ему поручить?» — с улыбкой спросила Фэнзэ. «Вот что сестра Пеннер велела ему сказать», — отвечала Сяохун. «Наша госпожа спрашивает о здоровье здешней госпожи. Второй господин еще не вернулся, задерживается на два дня и просит вторую госпожу не беспокоиться. Как только пятая госпожа поправится, наша госпожа вместе с ней навестит здешнюю госпожу. Недавно пятая госпожа прислала служанку сообщить, что получила письмо от дядиной супруги, жены брата и ее матушки, в которым та передать вам поклон и просит у здешней госпожи пилюли бессмертия. Если у нее есть, пусть пришлет несколько штук нашей госпоже. Завтра наши люди уезжают и по пути отвезут их супруги, дядюшки, пятой госпожи. Не успела у Хунда говорить, как Ливань расхохоталась. Ой-ой-ой, ничего не поняла, сколько здесь господ и госпож. И неудивительно, что не поняла, — Улыбнулся Сфензе, ведь речь идет о четырех или пяти семьях. И она обратилась к Сяо Хун. «Милая девочка, спасибо тебе за то, что ты так точно выполнила мое поручение. Не то, что другие служанки, которые только и умеют, что зудить, как комары». «Знаешь, сестрица», — повернулась она к Ливань, «я не рискую никому давать поручения, кроме нескольких моих доверенных служанок. Скажешь им слово, они от себя добавят десять, будут мямлить, повторять одно и то же, да еще с важным видом». Ты не представляешь, как порой они меня злят. И моя пионер была раньше такой. Говорю ей однажды, неужели ты думаешь, что станет лучше, если будешь жужжать мне на ухо, как комар? Сказала так несколько раз, и она в конце концов поняла. «Но ты хочешь, чтобы служанки были такими же колючими, как ты сама?» — засмеялась Ливань. Эта девочка мне понравилась, продолжала Фэн Дзэ, пропустив замечания мимо ушей. Правда поручение я ей дала несложное, но и его достаточно, чтобы убедиться, что девочка байканый язык и не говорит лишнего. Я возьму тебя к себе, обратилась она к Сяохун и сделаю своей приемной дочерью. По крайней мере у тебя будет надежда на хорошее будущее. Сяохун смущенно улыбнулась. Ты почему улыбаешься? удивилась Фэн Дзэ. «Может быть, думаешь, что я чересчур молода, всего на несколько лет старше тебя и не могу стать твоей матерью?» «Заблуждаешься? Ты поспрашивай, тебе каждый скажет, что люди постарше сочли бы за счастье называть меня матерью. Только мне это не нужно. А вот ты — исключение!» «Я смеюсь потому, — тому, Сяо Хун, — что вы запутались в родственных отношениях. Ведь моя мать приходится вам приемной дочерью, а теперь вы хотите сделать дочерью и меня». — А кто твоя мать? — поинтересовалась Фэнзе. — Разве не знаешь? — вмешалась в разговор Ливань. — Ведь она дочь Линджи Сяо. — Ах, вот она что! — удивилась Фэнзе и сказала. — Линджи Сяо и его жена — достойная пара. Слова из них не вытянешь, хатшилом Кали. Он глух, как небо, она, как земля, нема. «И как это им удалось вырастить такую умную дочь? Сколько ж тебе лет? Семнадцать!» — ответила Сяо Хун. «Как тебя зовут? Прежде звали Хун Юй, но поскольку слог Юй входит в имя второго господина Бао Юя, меня стали называть Сяо Хун, объяснила девушка. Фэн Зе нахмурилась. «Да чего же мне надоели подобные имена? Все думают, имя Юй — яшма счастливая, и оно встречается на каждом шагу». «Ты ведь не знаешь, сестра», — обратилась она к Ливань, — «сколько раз я ее матери говорила, у жены Лайда дел всегда много, да она и не знает, кто какие должности занимает во дворе, так что подыщи для меня пару девочек-служанок». Она пообещала, но не только не выполнила своего обещания, а даже собственную дочь постаралась устроить в другое место. «Неужели она думает, что служанкам у меня плохо живется?» «Ты чересчур подозрительно!» — усмехнулась Ливань. и девочку устроили в сад, когда ее мать еще не знала, что тебе нужны служанки. Зачем же ты на нее сердишься? В таком случае завтра же поговорю с Бауюем, чтобы он отдал мне эту служанку, а ему подыщем другую», — улыбаясь, промолвила Фэнзэ и спросила Сяохун. «Ты согласна прислуживать мне?» «Стоит ли спрашивать моего согласия?» — с улыбкой отвечала Сяо «Но я почту за счастье прислуживать вам, по крайней мере научусь хорошим манерам, обращению со старшими и младшими и под нотарию в хозяйственных делах». Едва она это произнесла, как на пороге появилась служанка и сказала Фэнзе, что ее просят пожаловать к госпоже Ван. Фэнзе попрощалась с Ливань и ушла, а Сяо вернулась во двор наслаждения пурпуром. Но об этом речь пойдет дальше. Расскажем сейчас о Даюй. Почти всю ночь она не спала и встала поздно. Узнав, что сестры давно уже провожают духа цветов в саду, она заторопилась, боясь, как бы сестры не стали насмехаться над ее ленью. Она наскоро умылась, причесалась и вышла из дому. Как раз в это время в ворота вошел Бау и с улыбкой спросил «Милая сестрица, ты вчера на меня пожаловалась?» «Я всю ночь беспокоился». Ничего не ответив, Дай Юй отвернулась, позвала Цзэ и приказала «Убери комнату и подними на окне занавеску. Прилетит ласточка, занавеску опустишь и прижмешь львом. Зажги благовоние и прикрой курильницу колпаком». Она повернулась и пошла прочь. Бао Юй решил, что сестра обиделась за то, что он ей сказал накануне в полдень. Он не знал, что произошло вечером, ведь Даюй даже не удостоила его взглядом, хотя он ей поклонился, и пошла искать сестер. Она сердится, подумал расстроенный Бауюй. Но за что? Ведь я вернулся вчера поздно вечером и больше мы с ней не виделись. Он не выдержал и побежал следом за Даюй, но та уже успела присоединиться к Танчуне и Баучай, они о чем-то разговаривали и любовались журавлями бао подошел к девушкам. — Как ты себя чувствуешь, братец? — спросила Танчунь. — Я тебя целых три дня не видела. — А ты как поживаешь, сестрица? — в свою очередь осведомился Бао-Юй. Третьего дня я справлялся о твоем здоровье у старшей тетушки. Тут бао позвала Танчунь. — Иди сюда, мне надо с тобой поговорить. Они отошли в тень гранатового дерева. — Отец тебя не вызывал? — спросила девушка. — Нет, — ответил бао — А я слышала, будто вызывал, — промолвила Танчунь. — Это тебе неправду сказали, — рассмеялся Баоюй. За последние месяцы я скопила почти десять связок монет, — продолжала Танчунь. — Возьми их, и когда поедешь в город, купи мне хорошую картинку или интересную безделушку. — В последний раз я гулял и в городе, и за городом, осматривал храмы и террасы, но нигде ничего оригинального не встречал, — проговорил бау -Юй. — Везде только золотая, яшмовая, бронзовая до да фарфоровая утварь. Ну и еще старинные безделушки, которые тебе ни к чему. Может быть, купить что-нибудь из одежды? Какую-нибудь шелковую ткань или лакомство? — Нет, — воскликнула танчунь купи мне лучше маленькую корзиночку из ивовых прутьев, как ты недавно привозил, или выдолбленную из корня бамбука коробочку для благовоний или глиняную курильницу. Я с удовольствием собирала такие вещицы, но сестрицы мои тоже их оценили и растащили все, будто какие-то сокровища». «Так вот, оказывается, чего ты хочешь, — сказал Бау-юй, это достать совсем нетрудно. Дай слугам несколько связок монет, и они тебе привезут хоть две телеги». «Что слуги понимают? — возразила Танчунь. — Ты сам купи. Если попадется что-то оригинальное, непременно бери». «А я за это сошью тебе туфли, получше, чем в прошлый раз, ладно?» «Ты упомянула о туфлях, и мне припомнилась забавная история», — проговорил Бао «Надев в первый раз сшитые тобой туфли, я повстречался с отцом. Туфли, видимо, ему не понравились, и он спросил у меня, кто их сшил. Но разве мог я выдать тебя?» Я ответил, что мне их подарила тетушка на день рождения. Отец долго молчал в замешательстве, но потом все же сказал, к чему это. Только зря испортила шелк и потратила время. Когда я вернулся домой и рассказал об этом си нам она мне и говорит, это еще что. Вот наложница Джао как разозлилась, узнав, что тебе сшили туфли. Стала брониться, кричать, что Дзяхуань ходит в рваных, но до него никому дела нет, а у Бау и все заботятся» танчунь опустила голову и долго молчала. «Скажи», — промолвила она наконец, — «не глупо ли это? Разве обязана я шить всем туфли? Неужели ей не выдают денег на содержание дзяхуаня? Ведь одет он и обут, и служанок хватает. На что обижаться? Зачем эти пересуды? Есть у меня свободное время, и к тому же желание могу сшить пару туфель. Кому хочу, тому дарю. Кто мне смеет указывать? Это она от зависти злится». Бао Юй кивнул и сказал, «Ты, может, не замечаешь, а я уверен, что у нее своя корысть». Танчунь так рассердилась, что даже головой замотала. «Конечно, корысть, как у всякого подлого человека, но мне до наложницы Джао нет дела. Пусть думает, что хочет. Я признаю только отца с матерью, а братьям и сестрам, если они ко мне хорошо относятся, плачут тем же, неважно, чьи они дети». «Может, и не надо мне ее осуждать, но чересчур далеко она зашла в своей слепой злобе. Был такой смешной случай. Помнишь, я дала тебе как-то деньги на покупку безделушек? Так вот, через два дня после этого встречает она меня и начинает жаловаться, что она все время сидит без денег, что ей тяжело живется». Я пропустила ее слова мимо ушей, но когда служанки ушли, она вдруг стала ворчать. «Почему, мол, я отдала деньги тебе, а не Дзяхуаню?» Я рассердилась, и вместе с тем мне стало смешно, но спорить с ней я не хотела, и ушла к госпоже. «Ладно вам!» — услышали они голос Баочай. «Поболтали и хватит, идите к нам. Я понимаю, что разговор у вас личный, но другие тоже хотят послушать». Таньчуни Бауёй засмеялись. Оглядевшись, Баую не увидел да Юй и понял, что она нарочно скрылась. Поразмыслив, он решил дня на два оставить ее в покое, пока пройдет обида, а потом навестить. Он долго смотрел на опавшие лепестки цветов бальзамина и граната, устлавшие землю пушистым узорчатым ковром, а потом со вздохом произнес, «Она не собрала эти лепестки лишь потому, что на меня рассердилась. Я сам соберу». А потом спрошу, почему она этого не сделала? Его позвала Бауча. Еду, откликнулся Бауьюй. Подождав, пока сестры уйдут немного вперед, Бауьюй собрал лепестки и мимо холмов, и ручьев, через рощи и цветники помчался к тому месту, где они с Даиюй захоронили опавшие лепестки персика. Вот и горка, за которой находится могилка. Вдруг Бауюю услышал полный печали и гнева голос, прерываемый жалобными всхлипываниями, и остановился. Наверное, какая-нибудь служанка, подумал он. «Ее обидели, а она прибежала сюда выплакать свое горе. Он прислушался и сквозь рыдания различил слова. Увидают цветы, лепестки обессилев, роняя, и летят, и летят, всюду-всюду кружась в небесах. Ах, уходит краса, тают молодость, благоуханье, но найдется ли тот, кто бы слово сказал о цветах? Вьются тонкие нити, сплетаясь и тихо волнуясь возле башни, меняя привет сенним узор. Пух, остатки Сережи, крассою, слегка увлажненных, оседают на шелке тяжелых приспущенных штор. Это юная дева из женских покоев дворцовых, преисполнена грусти о том, что уходит весна. Сколько в сердце печали, Сколь думы ее безутешны, А кому их поведать? Об этом не знает она. Вот с мотыгой в руке, С небольшой усадовой мотыгой Из красивых покоев вошла в цветающий сад И боится топтать лепестки. Им, наверное, больно, Ведь не зря, что у ног они вьются, То прочь летят. Ива пухом покрылась Увязы сережки на ветках Им душистым еще рановато Расстаться с весной И какое им дело Что персики, груши опали И цветы их развеял Нистовый вихрь ледяной Но на будущий год Все они, эти персики, груши Снова будут в цвету И цветы будут снова в саду Но нельзя угадать Кто из нас, обитательниц здешних Будет жить в этих женских покоях В грядущем году Третий месяц То время, когда ароматные гнезда Вьют под крышей у птицы Но в радости хлопотных дней Между балок селясь Эти ласточки так беззаботные Так бесчувственны к участи Рядом живущих людей Спору нет, и на будущий год в дни цветения, как прежде, могут клюф раскрывать безбоязненно в этих цветах. Но имейте в виду, если люди уйдут из жилища, то от балок и гнезд только жалко и останется прах, а в году много дней. Сосчитаем сначала три сотни и еще шесть десятков, и это один только год. Есть жестокие дни, вдруг взбеснуется ветра секира, И с мечами туманов идет на природу в поход. Перед этим неистовством долго ли могут на свете жить изящная яркость и свежая прелесть цветов? Перед ними развернется бездна, и вздымутся волны, и тогда, как цветы не ищи, не найдешь и следов, а цветы есть цветы, их легко увидать в дни цветения, а когда падут, лепестки не вернутся назад потому-то у лестницы кто-то в миг погребенья умерших у могил их печальных великой тоскою объят». Эта юная дева с небольшой усадовой мотыгой безутешные слезы проливает вдали от подруг, а, упав на увядшие стебли, эти горькие слезы, словно в капельки крови, на них превращаются вдруг. Молчаливо кукушки... Отчего куковать перестали? От того, что закат, день закончился, вечер теперь, и пора мне уже взять садовую эту мотыгу и домой, возвратившись, захлопнуть тяжелую дверь. Синий отблеск светильник накинет на стены немые. Все живущие в доме отойдут в это время ко сну. Дождь холодный пойдет, и ко мне постучится в окошко. Одеяло замерзнет, а в холоде разве засну? И подумаю я перед сном, удивительно, странно, почему эта жизнь отзывается болью во мне». Да, весну я люблю, но и чувство, возможно, иное, И тогда обращаюсь с укором к прекрасной весне. Да, весну я люблю, мне отраден приход ее быстрый, Да, весну я корю, так же быстро уходит она. Как придет, все понятно, не нужно ничьих объяснений, А уйдет в тихомолку, и грустно, была ли весна. А вчера за оградой ночью песня протяжно звучала, и была в этой песне безмерная скорбь и тоска, чья душа изливалась, быть может, таинственной птицы, коль не птицы, быть может, душа молодого цветка. Душу птицы и душу цветка не поймем, не услышим И до нашей души не доходит их трепетный зов Потому что у птиц человеческих слов быть не может А цветок так стыдлив, что как будто чуждается слов Как хотела бы я в этот день стать как птица крылатой И во след за цветком улететь за небесный предел. Только где в той дали возвышается холм ароматный, Я не знаю. Но пусть будет в жизни таков мой удел. Пусть в парчевый мешок сложат кости мои в часурочный, Той чистейшей осыплют землей, чтобы от хаоса скрыть. Непорочное взлетело,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 Поглядите, весна на исходе, цветы облетают. Так и жизнь, за цветением и старость приходит, и смерть. Все случается вдруг, юность яркая вскоре растает. Человек ли, цветок ли, рано ли, поздно ли, а должен истлеть. Голос-то становился громче, то снижался до шепота, девушка изливала в слезах тоску, даже не подозревая, что кто-то слышит ее и вместе с ней страдает. Если хотите знать, кто это пел, прочтите следующую главу.